К моему удобству, у улуновцев имелась вполне реальная штаб-квартира в реальном мире. Я опасался возможности того, что они, например, общаются через сеть, и гильдмастера, то есть клан-лидера, никто не знает в лицо. Однако это было не так, что значительно упрощало задачу. Внутри что-то сжималось от опаски и нежелания добровольно лезть в разборки, но я взял себя в кулак. «Не хочется, напрягает, но надо». Если ничего не делать, будет только хуже. Как раз это путь наименьшего риска, хоть субъективно так и не кажется. Так что я, внутренне кривясь, шагал к загородному дому, являющемуся штабом клана наемников, в сопровождении Леонессы с Куалоной, разумеется, куда она денется. Со стороны изнанки сектор был ожидаемо укреплен, даже сильнее, чем я ожидал, хотя слабее, чем опасался. Ограждающий барьер четвертого ранга – Не то чтобы мало, но и действительно сильной защиты не назвать. Скорее всего, за барьером найдутся и другие средства обороны. «Куалона», — вздохнул я. В мою руку легла рукоять меча. Я помедлил, взглянув на устроившийся с комфортом и только что не урчащий от удовольствия артефакт в эпицентре воздействия ауры сильнее, возможно, и произнес. «Пробивание барьеров. Легкое сопротивление». А затем с гулом, словно где-то поодаль ударили в гонг, барьер исчез. Весь целиком. Сэкономили. Или, возможно, барьерщик схалтурил. Маги-мастера ничем не лучше своих коллег не магического профиля. Все мы люди в этом плане. Даже те, у кого в графе раса стоит что-то другое. В любом случае, я вернул меч в руку Лионессы, Куалона перешла из руки в руку с легкой неохотой, хотя я и затрудняюсь сказать, как это почувствовал, и шагнул вперед, за границу барьера. Возможно, еще понадобится вскрывать барьеры, но пока что лучше вернуть оружие той, которая сможет им лучше распорядиться. Вернее, кем она сможет эффективно распорядиться. Следующей линией обороны были ожидаемо сторожевые духи-псы. По объяснениям деда, они не столько играют роль ударной силы, хотя и это тоже, сколько являются частью общего механизма охранной системы, предупреждая хозяев о вторжении со стороны изнанки и синхронизируя их поток времени со временем нарушителя. Можно сказать, что из-за них для нарушителя начинает идти время в нормальном мире. Если успеют синхронизировать, конечно. Вся эта хрономеханика – штука мудрёная, но если быстро перебить псов, то номер не пройдет. Буквально за несколько секунд половина стаи перестала существовать, пав жертвой раздражения брошенной женщины, я имею в виду Куалону. С моей стороны истребление шло не настолько эффективно, но касание смерти быстро развоплощало духов, попадавших под мои веревки. Его вообще стоило бы поднять, возможно, но сперва выполню обещанное Куалоне. Пара псов сумела прорваться и цапнуть меня за ноги, но персональный барьер и магическая броня исправно делали свое дело. Меньше чем через минуту, отстаив пару десятков голов, ничего не осталось. — Ложаешь, — заметила Лионесса. — Парочка до тебя добралась. Я пожал плечами. Я был уверен в своей защите. — К такому лучше не привыкать. Я снова пожал плечами. — Не то чтобы ты была не права но ты сейчас решила сыграть роль Снегурки? — Пожалуй. «Действительно, не стоит отнимать у нее хлеб», — усмехнулась женщина. Висевший у нас над головами скелет дома повторял очертания находящегося здесь, в реальности здания, однако его местонахождение немного не совпадало с отмеченным на автокарте. Любопытный факт, но вряд ли имеющий значение. Попытка перехода в нормальный мир оказалась заблокирована. Ожидаемо. Но я уже имел возможность протестировать амулеты пленников. «Куалона!» Меч с готовностью вернулся в мою руку. Пробивание барьеров. С этими словами я вонзил клинок в пол. Блокировка снята, немедленно сообщила выскочившая панелька. Выход здесь. Реальный мир засиял светом и цветами. Да, глядя на эту легкость, мне определенно следует основательно укрепить защиту собственной базы. В любом случае... Сейчас мы находились в небольшой квадратной комнате без мебели, но с ткаными полотнищами и расписными панелями на стенах. Пол и потолок тоже были украшены неким узором, но что-то, скорее всего, навык анализа подсказывало, что этот узор имеет некий функционал, а не просто украшение. А еще здесь имелся мужчина лет 40, сидящий на полу, в позе лотоса, насколько я понимаю. Азиат, довольно пузатый, «С висячими усами и бородкой. Саурка Кондратьевич Полупьянов. Глава клана Улун», — гласила надпись над его головой. «Это мы точно в цель попали». «Инвентарь», — произнес я, и тут же добавил, «пробивание барьеров». Сковавшая была меня сила исчезла, а с потолка посыпалась пыль. Узор на полу тоже растрескался. Не всегда, но разбивание барьера может привести к разрушению создающего его амулета или приложить мага, Я так потерял амулет блокировки перехода с изнанки из трофеев. В следующее мгновение у горла мага замер нож. Хотя эта классическая фраза была не совсем верна. Спецназовский нож Лионессы слегка подрагивал, то прикасаясь лезвием к коже, то отодвигаясь от него. Впрочем, это была не нервная дрожь, которой от одержимой ожидать не приходилось, а форма угрозы. «Я пришел вернуть вам ваше», — сообщил я и прикоснулся к панели инвентаря. Потянул, и в воздухе возник край свертка, в который мы упаковали пленников. Двоих. Третий не влез по объему. Сверток глухо ударился об пол, и немедленно дверь напротив меня открылась. «Мастер, яслы!» — произнес парнишка лет четырнадцати с заплетенными в косу черными волосами и, не закончив слово, ударил. «Магический я имею в виду!» Я всего лишь потерял единицу барьера, а вот рука Леонесса оказалась отброшена в сторону. Не так сильно, и нож она удержала, но магу, которого она контролировала, этого оказалось достаточно. Хлопок, и он исчез. Парень с косой отпрыгнул в сторону, вовне поля зрения. В следующий момент помещение заполнили осы. Насекомые жужжали и кружили вокруг, однако... Это иллюзия, сообщил я, передавая меч своей спутнице. Над осами не было полосок здоровья, присутствующих в моем зрении у всех живых существ. А вот теперь есть и настоящие. В рядах иллюзорных насекомых появились и внешне неотличимые от них, но с полосками здоровья. И мне это не нравилось. Если противник пошел на такие сложности, чтобы обеспечить настоящим осам прикрытие, то они опасны, а с магией, бьющей по зоне, у меня не очень... Хотя... «Антимагическая волна», Воспламенение, произнес я, прикрывая собой Леонессу. Насекомых резко стало намного меньше, а оставшиеся принялись вспыхивать под моим взглядом. Воспламенение, не боевое заклинание, просто магический аналог зажигалки, но сейчас этого было достаточно. Однако каждая секунда, которую мы тратим на них, это время для организации более серьезной атаки у Луновцами. Я бросил короткий взгляд на Леонессу, ткнув большим пальцем себе в грудь, а указательным в сторону двери. Она кивнула, и я бросился в дверной проем, прикрываясь щитом. Удар оказался слабее, чем я ожидал. Несколько желтых светлячков, летевших по ломанной траектории, врезались в мой щит, из-за чего он немедленно покрылся трещинами, и пара синих лучей сняла порцию барьера, но и только. Немедленно рядом со мной раздался звук короткой очереди из автомата – и со стороны, откуда прилетели светлячки, донесся вскрик. В следующий миг я ослеп. По моим глазам ударила болезненная вспышка, на фоне которой возникла панелька. Статусное поражение, перманентная слепота. Чудесное исцеление, немедленно среагировал я. Сволочи, у меня и так эссенции постоянно не хватает. Видимо, из-за боевой ситуации панелька «Да, нет» в этот раз не выскочила. Я лишился остатков маны и дюжины единиц эссенции. Но зрение немедленно вернулось, и в целом я ощущал редкую бодрость. Леонессу потом проверю, а пока что положусь на то, что Куалону так все равно не ослепить. Маны у меня нет, и это заодно отключило активную форму магической брони. Но управление нитями маны не требовало. Дайте мне небольшую паузу, и ману смогу восполнить. «Лео?» — на всякий случай осведомился я. «В порядке!» — отозвалась одержимая, снова стреляя в кого-то. «Но подкрепление не помешало бы». Я кивнул. «Вдвоем будет сложновато, так что поддерживаю». Я швырнул веревкой, в направлении, из которого по нам вели огонь, слезоточивое зелье, рукой сняв с пояса флягу. Ячеек в инвентаре маловато, так что так удобнее. В мою руку и флягу в ней немедленно ударило несколько сияющих точек, но отразила атаку. Сок немедленно восстановил часть маны, что позволило вновь поднять щит и броню. «Потанцуем». Мы, судя по всему, сейчас находились в спальне клан-лидера на втором этаже здания. О первом говорила кровать и то, что комната находилась рядом с его комнатой для медитаций, или чего-то в этом роде. А втором – пейзаж за окном, что за дверью напротив. Возможность немного осмотреться давал подозрительно вялый обстрел. Меня это беспокоило. О! Осторожно выглянув наружу под прикрытием щита, я заметил парочку висящих в пустоте статус-баров, Под маскировкой хотят подобраться. Ну, от клана, занимающегося грязной работой, естественно, ожидать наличия той или иной формы маскировочной магии, а скорее даже нескольких разных. Ну, если вы так решили попробовать... Кстати, мысленная пометка. Возможно, с прокачкой автокарты на ней будут видны противники. Это было бы полезно. Лениво отстреливаясь от магов, прикрывающих своих ассасинов, я восстановил остаток маны, а затем... Тьма. Пленка тьмы окутала две фигуры, проявив их, и мои веревки, резко вытянувшись, обмотались вокруг тел, дернув их к нам. Один из магов с вроде как мечом в руках, даже ослепленный тьмой, среагировал совершенно правильно, рубанул в направлении веревки, освободившись, и отскочил обратно. Однако черное пятно представляло собой отличную цель. «Выстрел», — произнес я. В этот же момент за Арканиной втянулся в комнату, как там говорит Скорпион из Mortal Kombat. «Come over here!» и немедленно лишился головы. Странно, крови не было. Не знаю, прикончил ли я свою цель или нет, поскольку был вынужден отдернуться обратно в комнату. Меня вновь принялись усиленно поливать огнем, и я не был уверен, что щит выдержит. Он и так весь покрылся трещинами. Леонесса дала очередь из автомата, и я воспользовался паузой, чтобы отключить поврежденный щит и создать новый. В следующий момент стены с двух сторон взорвались, и из соседних помещений на нас поперли разнообразные насекомоподобные твари, не слишком крупные, но довольно много. Для взрыв-броска дистанция была слишком маленькой, для воспламенения они слишком крупные. Мой огненный шар не взрывается. «Жгучие искры!» Поток искр рассыпал всю эту пакость, а затем я бросился вперед, выставив щит. Часть насекомых раздавила, но большинство просто отбросило в крошечную комнатку размером чуть больше шкафа, из которой они лезли. «Угу». «Касание смерти», — произнес я, размахивая веревками, — и сообщил Куалоне. «У них тут в полу порталы, из которых эта пакость прет». Леонесса коротко кивнула, показывая, что поняла, и тут с другой стороны дома прозвучал уже настоящий взрыв. А вот и наше подкрепление. Естественно, я не идиот, чтобы отправляться сюда с одной Лео. Натаниэль, Кэти и наше новое пополнение Сфено оставались на чтобы ударить в нужный момент в нужном месте, а также чтобы перехватить потенциальных беглецов. Куалона может не только синхронизировать время обоих своих тел, но и координировать действия и передавать информацию. А у Снегурки есть заклинание AoE, Area of Effect, то бишь бьющие по зоне, которых мне так не достаёт. Плюс гранаты. «В любом случае, их удар в спину должен быть эффективен, но нам тут нужно что-то делать с порталами». Я ткнул в кольцо крутящейся чернильной мглы веревкой с активным касанием смерти. Она на глазах истлевала, но и насекомые, пытавшиеся по ней ползти, осыпались прахом. И тьма стремительно принялась светлеть. Повезло, но с другой стороны есть еще один, и не факт, что в доме их больше нет. Это объяснило бы столь слабое сопротивление». Нарубающая насекомых на кусочки Леонесса слегка ткнула меня рукой. Бросив взгляд, я увидел зажатую в ней гранату. «Давай», — согласился я. Граната улетела в просвет посреди скопления насекомых, и я добавил «вход наизнанку». Если бы хозяева дома активировали какую-то резервную систему блокировки, я был готов прорываться наружу, прикрывая Леонессу, однако переход оказался успешным. Определенно, Гаргона тоже не теряла зря синхронизированного времени. У ее ног были аккуратно сложены и связаны около пяти тел, и еще на одном она сидела. У некоторых конечностей противоестественно согнуты или вывернуты, а один покрыт инеем. Неподалеку стоял снеговик снегурки. «Хорошая работа», — заметил я. Горгона молча кивнула. «Продолжайте контролировать, кто-то еще может попытаться прорваться или ударить нам в спину через изнанку». На этот раз женщина никак не прореагировала, но я был уверен, что она слышит и сделает. А теперь, не теряя времени, на подмогу дамам. Все-таки в битвах магов, кто контролирует изнанку, контролирует сражение. Поскольку Кэти предупредила Снегурку, девушка не прореагировала на наше появление, просто продолжила методично замораживать все отверстия, через которые из дома перли призванные насекомые. Девушка была ожидаема в Хеншине, как и у Горгона, неподалеку от них лежало еще несколько улуновцев. Правда, результаты этой парочки были более скромными. Всего трое. Один вроде труп, другие двое немного окровавлены, но живые. «Через какое-то время порталы сами выдохнутся, и призывы тоже исчезнут», ответила на мой незаданный вопрос Кэти, протыкающая сумевших выбраться наружу насекомых невесть откуда взявшимся копьем. «Трофей, полагаю. Но сколько времени на это уйдет, неизвестно. Скорее всего, все это можно отключить и раньше, но клан-лидер смылся. Скотина. А те, у кого спрашивали, не знают как». «Хотелось бы пошарить на предмет трофеев, не будет ли там что-то пригодное после этого?» — пробормотал я, прижав веревкой выскользнувшую из щели многоножку. «Касание смерти. Да и стоит ли ждать? Как у них с подкреплениями? Не выяснили?» «Нет», — произнесла Кэти, но завершить фразу не успела. «В следующий момент рядом с нами возникли два великана и с рёвом бросились в атаку». Метра три ростом. Один красный, с двумя рогами телесного цвета и здоровенной дубиной, другой синий, с одним рогом и с топором в руках. За спиной второго на веревках примотан бочонок. Из одежды на обоих похожа только черно-желтая набедренная повязка, вроде как из тигровой шкуры. «Красный они, синий они», — гласили надписи над их головами. Они еще только начали вопить, бросившись на нас с занесенным оружием, как мои спутницы среагировали. Леонесса дала очередь из автомата, отступая назад. Снегурка проделала примерно то же с потоком снега, а Кэти, подхватив копье сгибом локтя, выцеливала глаза великанов из пистолета. Однако это их даже не замедлило, и крови я не заметил. Полоски здоровья уменьшились, но совсем чуть-чуть. Определенно, шкура у этих тварей очень прочная». Хотя, на мой взгляд, они все же будут противниками попроще, чем тот же достопамятный Огр Паладин, но если появятся новые, будет скверно. «У меня заканчиваются силы», — сообщила Снегурка. Она сумела на пару секунд приморозить ногу Красного, и Леонесса воспользовалась этим, чтобы полоснуть по ней мечом, но сумела лишь слегка зацепить. Синий Они немедленно среагировал, прикрывая товарища, предлагая вызвать Сфену. «Тьма! Взрыв-бросок! Выстрел! Согласен! Выскочите и прикройте нас с изнанки! Восстанови ману! Асфену пусть покажет, на что способна!» «Блин!» Несмотря на окутавшую его тьму, Красный Они как-то ухитрился прикрыться дубиной от выстреленной мной пирамидки, и незаметно, чтобы его оружие ощутимо пострадало от взрыва. Девушки исчезли. Я попытался поддеть подраненного Они веревкой с касанием смерти, но эта тварь тут же дернула за веревку одной рукой, несмотря на наполняющую ее магию, а другой занесла свою дубину. Вход наизнанку успел произнести я, и в следующий момент на мой щит обрушился удар дубины. Они перенесся наизнанку вместе со мной. Щит разлетелся в дребезги. Персональный барьер обнулился одним махом, и рука которой я прикрылся... а а Удар отбросил меня в сторону. На моё счастье под действием касания смерти верёвка обветшала достаточно, чтобы относительно легко порваться, так что мне не оторвало руку, и я на секунду оказался вне зоны досягаемости дубины великана. Однако статусное поражение, перелом руки левой. Щит, персональный защитный барьер, выдавил я сквозь боль, вставая на ноги. Они, в слепую взмахнувшей дубинкой, немедленно среагировал на мой голос, неожиданно резво метнувшись ко мне. Я едва успел отпрыгнуть. Не совсем успел. Дубина зацепила щит, снова разбив его и снова отбросив меня. При ударе о пол руку вновь прострелила боль. Щит, выстрел, взрыв, бросок. Пирамидка врезалась в район головы. Взрыв отнял у него здоровье. Немного здоровья. Из чего он сделан, блин? Внезапно на голову окутанного тьмой великана сверху обрушилась крылатая фигура. Соединенными вместе руками Гаргона с размаху врезала по черепу Они. «Мать моя женщина! Хотя мои глаза слезились от боли, малое исцеление! Я видел, что у великана осталось еще добрая треть здоровья. Насколько же крепкий у него череп!» Они взмахнул дубинкой, пытаясь смахнуть устроившуюся у него на плечах наездницу, однако Гаргона, разведя крылья, резко откинулась назад, удерживаясь за его шею ногами. Возможно, в сказках великаны и тупые, но этот Они идиотом явно не был. Ощутив маневр Гаргоны, он немедленно обрушился всем своим весом на спину. «Каким образом я успел выдернуть ее веревкой из подпадающей падающей туши, затрудняюсь сказать, однако факт оставался. Я это сделал». «В этом не было особой нужды, но благодарю», — сообщила Сфену. «Я действительно порядком утратила форму». «Ему осталось немного, морщись», — сообщил я. «Малое исцеление уменьшило боль, но перелом оставался». «Перетерплю, позже залечу, сейчас важнее другое». «Треть здоровья, жизненных сил, добьем вместе». Горгона кивнула и ринулась к вставшему на ноги великану, сложив крылья за спиной. Тот оперся на дубину. Хм, тьма, окутывавшая его, внезапно рассеялась. Время же еще должно было оставаться. Взмах дубины и Сфено отбросила назад, хотя ее шкала здоровья оставалась полной. В мой щит тоже что-то ударило. Это сволочи еще и маг? Тьма. Сфено расправила крылья, взмыв в воздух. Ей что, разбег нужен? В любом случае, набрав высоту, она сложила крылья и снова упала на голову великана. Хотя на этот раз ее удар обрушился прямо с воздуха, используя ускорение падения, а не с плеч жертвы. Остаток шкалы здоровья резко опустил огромное тело Они упало на земь. Сильный враг. Я бы предпочел Хилова и с мешком трофеев. Тело принялось таять не превращаться в золотые искры, как тени, а скорее иссыхать в быстро исчезающий прах. Обнажились кости, затем и они исчезли. На месте могучего великана остались лишь два предмета — дубина и... эм... трусы. Трусы из тигровой шкуры. Там был еще один, осведомилась Сфено, и я кивнул, изучая трофей и выскочившую панельку. Сфено, хмыкнув, подхватила дубину и исчезла. Получено достижение: Руки для слабаков. Вы смогли победить сильного врага, несмотря на выведенную из строя руку. Эффект: Воля +1. Эффективность действий не руками повышена. Я закрыл эту довольно комичную, хоть и полезную, ачивку и обнаружил под ней еще одну панель. Получено достижение: Мой герой спасать девиц входит у вас в привычку. Эффект: Обаяние +1. Персональная репутация среди женщин плюс один может вызывать неосознанную зависть и неприязнь у мужчин. К сожалению, малое исцеление, как и имеющиеся у меня целебные зелья, не могли срастить сломанную кость. Так что в итоге мне все же снова пришлось воспользоваться чудесным исцелением, потратив три единицы эссенции. Это, впрочем, не заняло много времени, как и в потраченной маны и копание в инвентаре. Учитывая силу поверженного красного великана, Леонесси, оставшаяся наедине с Синим, реальной угрозы быть не должно, в крайнем случае она уйдет в оборону, ожидая моего со подхода. В принципе, Горгона уже вернулась в нормальный мир самостоятельно, и мне пора. Выход здесь. К моему легкому удивлению, Синий Они успешно противостоял осаждавшим его с двух сторон дамам. Одной рукой он обменивался ударами топора, соорудовавшей трофейной дубиной с фену. Столкновение этих оружий отбрасывали оппонентов в стороны, даже более массивного великана, но и топор, и дубина упорно отказывались ломаться. А черпаком в другой время от времени зачерпывал что-то из бочки за спиной, после чего отхлебывал и обдавал своих противниц выдохами огня. Еще и отмахивался черпаком от Лионессы. «Я нацелил извлеченный из инвентаря автомат и дал очередь». Бочка оказалась не столь прочной, как остальные элементы Они, если можно так сказать. Нескольких пуль, угодивших не в спину великану, а в бочку, оказалось достаточно, чтобы она начала разваливаться, а прозрачная желтоватая жидкость полилась на землю. Немедленно запахло спиртом. Они на миг замер, ощутив удар и облегчение своей ноши, а затем яростно заревел, повернулся, взмахами топора и черпака отбросив дам, и бросился на меня». Возможно, это было не лучшим моим решением. Тьма, вход изнанку. Безусловно, возможность входить на изнанку — чрезвычайно полезная способность. Однако она снова не дала того результата, на который я рассчитывал. Эта синяя скотина последовала за мной самостоятельно. Похоже, он был очень зол за выпивку. Кэти со Снегуркой где-то на другом краю сектора патрулирует, и я их не вижу. В одиночку связываться с этим великаном, даже ослепленным, не вариант. Однако, ну вот, как я и думал, Сфено последовала за нами, с Они. Пока великан сосредоточился на мне, не зная уж, каким образом он определял моё местонахождение, резвом часть следом, так что мне помогало лишь то, что на поворотах он делал небольшие паузы, пытаясь определить, где я сейчас. Сфено набрала разгон и высоту. Ба-бах! Треск был отчётливо слышен, и на этот раз хватило одного удара — В немалой степени благодаря Дубине, полагаю. На этот раз получилось, удовлетворенно заметила Горгона.